Глава 38. Что это? Дядя Валентин заносит в дом какие-то темные чехлы. Тебе оденешь сегодня. Окидывая Дарова взглядом. Он уже принял душ и переоделся, и теперь напротив меня стоит красивый и высоченный мужчина, немного похож на жениха в этом изысканном синем костюме с белой рубашкой. Осторожно, я расстегиваю чехол, в котором нахожу платье бежевого цвета. Ткань нежнейшая но не просвечивающее. Платье закрыто до колена. Я не планировала платье надевать. Это обязательно. Собирайся. Через десять минут уже визажист приедет. Зачем? Неужели я так плохо выгляжу? Ты выглядишь хорошо, Вика. Но сегодня на встрече все должно быть идеально. Все это напоминает какой-то парад масок. Зачем Айдаров так скрупулезно готовится на какую-то там конференцию? Да, пусть она по работе, но все равно. Это как-то подозрительно? Или я уже успел себя накрутить? С другой стороны, чем плохо это платье и визажист? Буду красивой, вспомню, каково это – ходить на высоких каблуках. Ведь сейчас у меня нет не то, что косметики, даже одежды нормальной нет. Только то, что тогда успела из дома схватить. Остальное на помойке уже давно. Бывший для этого хорошо постарался. Благо, Егор тогда нам с Соней много чего из вещей первой необходимости купил так бы вообще не знала, что делать и как быть. — Сонь, давай я тебя оденем. Расстегиваю чехол поменьше и достаю оттуда какое-то белое облако, которое оказывается платьем. Даже о Соне Айдаров подумал, создавая видимость искусственной идеальной семьи. Вот только я даже не представляю, как лучше к себя будет вести на этой встрече. Уже через час Соня прыгает возле меня, смотреть в зеркало. Ей сделали милые кудряшки тогда как мне нанесли стойкий макияж и красиво уложили волосы в крупные волны на бок. Смотрю на себя и почти не узнаю, как же давно я платье не носила. Годами. Все джинсы до да штаны. Очень редко юбки. Перед Сергеем стеснялась наряжаться. Он критиковал мою фигуру, что давало рост комплексом. Однако сейчас, смотря на себя, я не вижу ни лишнего веса, о котором все время говорил бывший, ни слишком плоской груди, У меня неплохая фигура. Жаль только, что при нем этого не понимала. Ты прекрасно выглядишь, Виктория. Даже не сомневайся. Егор подходит сзади. Вижу его в зеркале. Красиво он, глаз не оторвать. И еще пахнет так, что хочется вдыхать его снова и снова. Это все платье. Нет, это все ты. Надень. и вижу небольшую белую коробочку. Золотые кольца, обручальные. Даже так? «Это не слишком?» «В паспорт никто смотреть не будет, но кольца обязательно». Мужчина руку моя берет и ловко надевает кольцо на безымянный палец. Себе тоже надевает, и я невольно протягиваю руку на свет. Красивое колечко у меня, тонкое, блестящее, тогда как у Айдарова более массивное, мужское. Село как влитое, странно даже, мы не женаты по-настоящему. Но Егор безошибочно выбрал мне кольцо по размеру. Конечно, он старался не для меня, а для своей картинки идеальной семьи. «Да, ты выучила, Как мы познакомились, про мои награды?» «Да, проверять будешь?» «Нет, уже времени в обрез. Я надеюсь, ты не подведешь меня, Вика. И да, не вздумай меня по отчеству называть». «Хм, как же тебя называть? Котик?» Глаза Егора опасно загораются, и он наклоняется ко мне, привлекая к себе. «Котик? Только в постели, малыш». На людях сегодня будешь называть меня Егор или Дорогой. Хорошо, Дорогой. Поджимаю губы. Кажется, сегодняшний спектакль будет занимательным. Как же это все пафосно звучит. Папа, папуля! Оба оборачиваемся и видим Соню, которая со всех ног несется к Егору в этом платье-облаке. Какое-то красивое солнце. Мужчина подхватывает дочку, поднимает ее вверх, как маленькую снежинку, Она сама. Я ничего не говорил. Будто оправдывай за это папа, говорит Егор. Я коротко киваю. Соня сама начала его так называть. Она привязалась к мужчине. Я это вижу. Дочка прямо липнет к Егору. Часто спрашивает о нем. А о своем родном отце нет. Ни разу так и не спросила. Пусть зовет, как хочет. Если тебя, конечно, это не смущает. Не смущает. Мне ничего не смущает. Повернувшись боком, отвечает босс. И уже через десять минут мы все едем в машине, жутко нарядные и немного на нервах. Всю дорогу я повторяю даты. Когда у Айдарова день рождения. Какие у него были проекты и награды. И еще порядка ста вопросов. Да, банально. Но это базовый минимум, который Егор хочет, чтобы знала его фиктивная жена на выход. Мы приезжаем на мероприятие. И оно оказывается гораздо масштабнее, чем я себе изначально представляла. Потому что со всех углов на нас светят камеры. Мужчина в элегантных костюмах, а женщина в платьях. Все настолько красиво и пропитано шиком, что становится не по себе. «Мама!» Соня тут же прилипает ко мне, поэтому мне приходится взять ее на руки. И вскоре я чувствую, как меня под руку берет Егор, привлекая к себе и придерживая. Мужчина наклоняется и шепчет мне на ухо, царапая теплым дыханием. «Вика, спокойно. Это всего лишь конференция. Расслабься. Я же не на эшифот тебя веду». «Успокоил. Вот только я в жизни столько не врала, как с тобой». «А, какие люди! Егор!» Откуда-то слева доносится елейный женский голос. И вот уже высоченная брюнетка несется к Егору, буквально отрывая его от нас с Соней. «Егорушка, господи, какой же ты красивый!» «Здравствуй, Лиза!» Айдаров отходит на шаг от этой явно обработанной со всех сторон хирургом девушки, которая как раз в этот момент тянется, чтобы его поцеловать. В губы! «Как ты? Я сто лет тебя не видела!» «Ой, а это кто?» Не проходит и пяти минут, как эта барышня переводит глаза на нас с Соней. «Наконец-то заметил, что Егор здесь не один!» Это моя жена Виктория и дочь Софии. Жена и дочь? Айдаров, ты что, серьезно? Как? Очень просто. Любовь да грубо. Прости, за нам нужно идти. А твой уже здесь? Прислушиваюсь. Не совсем уже понимаю, что тут творится. Не знаю, не видел еще. Чеканит мужчина и буквально хватает меня за руку, таща за собой. Подожди, я не успеваю. Егор идет очень быстро. И сони на руках я практически бегу за ним, вот-вот грозясь свалиться с этих каблуков. Да подожди же! вскрикиваю, и наконец Егор резко останавливается, окидывая меня мрачным взглядом. Он с момента выезда из дома такой, и я уже вообще не понимаю, какого черта происходит. В чем дело? Егор, что происходит? Все нормально, идем. Начнется уже скоро. Нет, та девушка о ком-то говорила, о ком? Неважно. Нет, важно. Вижу, как Айдаров стискивает зубы, а после на сцене зажигается свет. Я вижу высокого мужчину, которого ведущий представляет всему залу. Добро пожаловать, друзья, коллеги, инвесторы. Григорий Александрович Айдаров сегодня будет называть имя победителя, который получит наш главный грант. Приветствую! Цепенею видя мужчину, очень похожего внешне на моего Егора. У него только обильная седина на висках и он чуть ниже ростом. Это Давика. Это мой отец.